Гидам опасан. Лунный свет. Перевод Наталии Немчиновой. Аббату Мариньяно очень подходила его воинственная фамилия. У этого высокого худого священника была душа фанатика, страстная, но суровая. Все его верования отличались строгой определённостью и чужды были колебаниям. Он искренне полагал, что постиг Господа Бога, проник в его промысел, намерения и предначертания. Расхаживая широкими шагами по саду деревенского церковного домика, он иногда задавал себе вопрос, зачем Бог сотворил то или это. Мысленно становясь на место Бога, он упорно допытывался ответа и почти всегда находил его. Да, он был не из тех, кто шепчет в порыве благочестия о смирении, не исповедимо пути твои, Господне. Он рассуждал просто: я служитель Божий и должен знать или, по крайней мере, угадывать его волю. Всё в природе оказалось ему созданным с чудесной, непреложной мудростью. Почему и потому всегда были в непоколебимом равновесии. Утренние изория созданы для того, чтобы радостно было пробуждаться, летние ночи, чтобы созревали нивы, дожди, чтобы орошать поля, вечера для того, чтобы подготавливать ко сну, а тёмные ночи для мирного сна. Четыре времени года превосходно соответствовали всем нуждам земледелия, и никогда у этого священника даже и мысль не возникала, что в природе нет сознательных целей. что напротив всё живое подчинено суровой необходимости, в зависимость от эпохи, климата и материи. Но он ненавидил женщину, бессознательно ненавидил и инстинктивно презирал. Часто повторял он слова Христа: "Жена, что общего между тобой и мною?" Право, сам Создатель был как будто недоволен этим своим творением. Для аббата Мариньяна женщина поистине была 12 раз нечистое дитя, о котором говорит поэт. Она была искусительницей, соблазнившей первого человека, и по-прежнему вершила свое черное дело, оставаясь все тем же слабым и таинственно волнующим существом. Но еще больше, чем ее губительное тело, он ненавидел ее любящую душу. Не редко он чувствовал, как острымляется к нему женская нежность, и хотя он твёрдо был уверен в своей неуязвимости, его приводило в негодование эта потребность в любви, вечно томящая душу женщины. Он был убеждён, что Бог создал женщину лишь для искушения, для испытания мужчины. Приближаться к ней следовало осторожно и опасливо, точно к западне. Да и в самом деле, она подобна западне, И барок её, распростёрта для объятия, а губы открырсты для поцелуя. Снисходительно он относился только к монахиням, так как обещал мудрые а безоружелых. Но к и с ними он обращался сурово. Он угадывал, что в глубине заключённого в оковы усмирённого сердца монахинь живёт извечная нежность, и всё ещё изливается даже на него, на их пастыря. Он чувствовал в латонежность в их благоговейном, влажном взгляде, не похожем на взгляд набожных монахов, в молитвенном экстазе, к которому примешивалось нечто от их пола, в порывах любви ко Христу, которые возмущали его, ибо это была любовь женская, любовь плотская. Он чувствовал эту коянную нежность даже в их покорности, в коротком голосе, в потупленном взоре.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 Когда аббат читал ей наровое учение, она смеялась. Когда он сердился, она горячо целовала его, прижимала к сердцу. Он бессознательно старался высвободиться из её объятий, но всё же испытывал сладостную отраду от того, что в нём пробуждалось тогда смутное чувство отцовства, дремлющее в душе у каждого мужчины. Прогуливаясь с ней по дорогам, среди полей, он часто говорил ей о Боге, о своём Боге, Она совсем его не слушала, глядела на небо, на траву, на цветы, и в глазах её светилась радость жизни. Иногда она убегала в догонку за пролетающей бабочкой и, поймав её, говорила: "Посмотрите, дядечка, да чего хорошенькая, просто хочется поцеловать её". И эта потребность поцеловать какую-нибудь букашку или звёздочку сирени тревожила, раздражала, возмущала Абата. Он вновь увидел в этом неистребимую нежность, заложенную в женском сердце. И вот однажды утром жена пана моря, домоправительница аббата Мариньяна, осторожно сообщила ему, что у его племянницы появился вздыхатель. Аббатa горло перехватило от волнения. Он так и застыл на месте, позабыв, что у него всё лицо в мыльной пене. Он как раз брился в это время.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 Итак, как Абат Мариньян наделён был восторженной душой, такой же, наверное, как у отцов в церкви этих поэтов-мечтателей. Он вдруг позабыл обо всём, взволнованный величевой красотой тихой, и светлой ночи. В его садике, залит там кротким сиянием, шпалеры плодовых деревьев отбрасывали на дорожку тонкий узорчатый тени своих ветвей и два опушённых листвой Огромный куст жимолости, обвивавший стену дома, струил такой нежный, сладкий аромат, что казалось, в прозрачном тёплом сумраке реяла чья-то благоуханная душа. Обат долкими жадными глотками впивал воздух, наслаждаясь им, как пьяница наслаждается вином, и медленно шёл вперёд, восхищённый, умилённый, почти позабыв о племяннице. Выйдя за ограду, он остановился и окинул взглядом всю равнину, озарённую ласковым мягким светом, тонувшую в серебряном мгле безмятежной ночи. По минутно лягушки бросали в пространство короткие металлические звуки, а поодаль заливались соловьи, рассыпая мелодичные трели своей песни, той песни, что гонит раздумья, пробуждает мечтания и как будто создана для поцелуев. для всех соблазнов лунного света. Обат снова двинулся в путь, и почему-то сердце у него смягчилось. Он чувствовал какую-то слабость, внезапное утомление. Ему хотелось присесть и долго-долго любоваться лунным светом, молча поклоняясь Богу в его творениях. Вдалике по берегу реки тянулась извилистая линия тополей, лёгкая дымка, пронизанная лучами луны. Словно серебристый белый пар клубилось над водой и окутывало всё излученное русло воздушной пеленой из прозрачных хлопьев. Аббат ещё раз остановился. Его душу переполняло неодолимое всё возраставшее умиление и смутная тревога, сомнения охватили его. Он чувствовал, что у него вновь возникает один из тех вопросов, которым он подчас задавал себе: зачем Бог создал всё это?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 Для кого же сотворено это величественное зрелище? Это поэзия в таком изобилии, нисходящая с небес на землю. И аббат не находил ответа. Но вот на дальнем краю луга, под сводами деревьев, увлечённых радужным туманом, появились рядом две человеческие тени. Мужчина был выше ростом, он шёл, обнимая свою подругу за плечи, и время от времени, склоняясь к ней, целовало её в лоб.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 Быть может, Бог создал такие ночи, чтобы покровом неземной чистоты облечь любовь человеческую. И он отступил перед этой обнявшейся четой, а ведь он узнал свою племянницу, но теперь спрашивал себя, не дерзнул ли он воспротивиться воле Божьей. Значит, Господь дозволил людям любить друг друга, если он окружает их любовь таким великолепием. Ион бросился по роще, смущённый, почти престыженный, словно украдкой проникнул в храм, куда ему запрещено было вступать.